Глава четвертая Адиширна Гуанч Сель подошла к высокой золотой стене, ограждавшей золотые сады. У стены была низкая дверь. Вынув из-под плаща бронзовый ключ, Сель открыла замок, пружина которого издала мелодичный звон. Тяжелая дверь подалась С трудом. «Идем — Идем! Садь тяжело вздыхала и колебалась. — Ну, оставайся здесь, если боишься. Я одна пойду. И решительно сказала сель и проскользнула в полуоткрытую дверь. Сгорбившись, кряхтя и мотая головой, старуха последовала за нею. В проходе она зацепилась платьем за острый край золотого листа и взорвала платье. — Не к добру это! Не к добру! — ворчала она. А сель уже стояла на высокой площадке и смотрела, как зачарованная на волшебную картину, растилавшуюся перед нею. Золотые сады спускались широкими террасами. Каждая терраса сверкала в лунных лучах своими золотыми деревьями, листьями, плодами, феерическими цветами. Все это было вычеканено из золота и серебра. На цветах сидели бабочки, раскрыв свои крылья, на ветках — Птицы, свернутые ужи, громадные ящерицы и улитки виднелись в золотой траве. Целые поля Маиса были вычеканены из золота и серебра с волшебным искусством. По обе стороны дорожки, усыпанной золотым песком, дремали громадные золотые львы. Самый сильный ветер не мог поколебать ни одной ветки, ни одного листа в этом необычайном саду. Сель долго не могла оторваться от этой картины. Даже старуха отца, забыв о своем неповиновении царскому слову, в восторге хлопнула кривыми, костлявыми пальцами по коленям и воскликнула, «Вот так внук!» «Какой внук?» — с недоумением спросила Сель. «А деширно внук он мне?» «Я и не знала, от отчего же ты не говорила мне об этом? Мы люди маленькие, кому интересно наше родство?» А только нельзя не похвалиться, ведь этакие способности дали ему боги, не всякому и жрецу впору сделать такое, а так рабом умрет. Что делать? Одному народу написано царствовать, а другому — быть рабом, каждому — своё. — Я и не знала, — сказала еще раз в задумчивости сель. — Да, одному царствовать, а другому быть рабом. — Но боги или люди создали это разделение? Ца взмахнула руками. Не дав ей ответить, сель быстро заговорила. — Слушай, ца. Ты ведь меня любишь? Ну, конечно, я знаю. Не целуй край моего плаща. Так слушай, ца, сиди вот здесь, на этом золотом леве. Не бойся, он не проснется и не тронет тебя. Сиди смирно и дожидайся меня. Я скоро вернусь. Я одна. Прежде чем ца успела открыть рот, сель уже бежала вниз по золотистой дорожке. На второй террасе были видны люди в коротких одеждах рабов. Некоторые из них имели только повязку у бедер, они возились около фонтанов. Около группы склоненных рабов стоял стройный юноша в черной короткой рубахе, перетянутой широким кожаным поясом. Руки выше локтей, и широкая грудь его были открыты. Густые вьющиеся волосы стянуты узким ремешком. Несмотря на этот простой костюм, юноша был прекрасен, как молодой бог. Это был раб Адишир Нагуанч, гениальный художник, скульптор, и ювелир сель подбежала к нему сзади и в смущении остановилась рабы прервали работу и подняли голову а деширно повернулся из замер от удивления ты я пришла посмотреть на работы сказала она что ты тут делаешь чтобы скрыть смущение и радость Художник с жаром принялся объяснять. «А вот посмотри, струи фонтанов сделаны из бриллиантов. Мы сейчас оживим их!» Наклонившись к колодцу в земле, он крикнул на берберском наречии. «Ширан! Дай свет!» Фонтан осветился лучом света, идущим из-под земли. Свет переливался цветами радуги. Скользил внутри бриллиантовых струй фонтана, и это создавало иллюзию струящейся воды. Сель была по-детски восхищена. «Да ты колдун!» — сказала она, смеясь, и поправила красную розу на своей груди. — Покажи, что здесь есть еще интересного. — Вон там пруд. — Идем, — повелительно сказала она. Сель и одиширно отделились от рабов и подошли к уединенному пруду. Вода в нем сделана из горного хрусталя, А деширно наклонился к земле, повернул скрытый рычаг, и пруд осветился голубым светом. Еще один поворот рычага, и в хрустальной глубине медленно поплыли золотые рыбки, шевеля плавниками и хвостиками. — Колдун! Колдун! И по-детски восхищенная сель захлопала в ладоши. «Здесь нет колдовства», — сказал художник, и румянец удовольствия покрыл его смоглые щеки. «Законы механики, не больше. Все эти птицы...» — и он махнул рукою по направлению веток с сидящими птицами. «Могут петь и махать крыльями. Желаешь посмотреть?» «Нет, не надо». сказала Сель и задумалась. — Скажи мне, Адиширна, как пришла тебе в голову мысль создать этот волшебный сад? — Как пришла мне в голову эта мысль, — медленно проговорил художник, опуская голову. Он что-то обдумывал и, казалось, колебался. Потом, решительным движением вскинув голову, он взглянул прямо в глаза сель. «Вот как! Для меня этот сад — символ!» «Что же он означает?» — спросила сель, несколько смущенная пристальным взглядом художника, но не опуская глаз. «Посмотри на этот сад!» С воодушевлением начал художник. «Ты видишь в нём роскошные плоды, Но не можешь насладиться их вкусом. Ты видишь диковинные цветы, Но не можешь сорвать их. А если захочешь сделать это, Они только больно уколют руки. Здесь всё чарует глаза». и ничто недоступно для обладания. Жизнь — это тот же золотой сад. Вздохнув, художник опустил голову и замолчал. Молчала и сель. Потом, подойдя к нему ближе, она спросила взволнованным тихим голосом. — Ты... «Ты хотел бы обладать всеми цветами мира!» «Только одним!» — воскликнул художник, вновь окинув ее горячим взглядом. «Каким же?» — спросила Сель. «Этот цветок ты!» — страстно воскликнул юноша. но ты забыл что сад в котором растет этот цветок для тебя запретный лукаво смеясь возразила сель и повернувшись побежала к ждущей ее ца